Посмотрим, как еще влияет контекст. Вот реальный случай. На улице в Москве стоит женщина, и рядом с ней стенд на стенде брошюры. Женщина обращается к проходящим людям со словами «Скажите, вы верите в Бога?» Ну, люди на улице, понятно, они проходят мимо. Кто-то не обращает внимания, кто-то отмахивается. Отдельные начинают с ней спорить. Ну, и там говорят слова типа «Сектанты», «Убирайтесь», «Идите вон», там, «Не зомбируйте меня» и так далее. Да. Я тоже там иду мимо, она обращается ко мне. Я просто отмахиваюсь с ней, не вступаю с ней в контакт, потому что, ну, можно поговорить о вере, но не здесь и не сейчас. Понятно, да? Неправильный контекст. Возможно, но это правда лично для меня. Возможно, какой-нибудь следующий дядечка, который будет дальше с ней общаться, он сразу обратится в ее веру, но я сейчас не готов. Окей, проходит несколько месяцев. Я листаю Инстаграм, обычная жизнь, обычный день. Я уже забыл про эту женщину. Тут где-то среди всего, что я смотрю в Инстаграме, появляются видео. На видео симпатичная, эффектная девушка поёт песню, красиво. Но я, я как бы интересуюсь музыкой в целом, я считаю себя в каком-то смысле музыкантом, и я ради интереса включаю звук, слушаю. Понимаю, что это песня как бы про небо, но на самом деле, если послушать чуть дольше, чем там по 20 секунд, Ты понимаешь, что это про Христа. Ну, то есть там не просто небо, там небо ждёт меня, а там прямо конкретно про Иисуса Христа. Читаю текст. Это служение в каком-то протестантском храме в Москве. Спасибо моему любимому там такому-то человеку за то, что делится со мной своей верой. То есть моя какая-то знакомая, ну, я знаю какая, просто для вас она какая-то. У неё есть парень, и этот парень или там мужчина, кто он повёл её, судя по всему, в протестантский храм в Москве. Яна записала там видео и вот выложила. Я удивляюсь, как это служение. Открываю Википедию, читаю о протестантизме. Ну, понятно, что в России это там не самое распространённое течение, но вообще-то, вообще-то к протестантам в мире относятся, ну, себя относят каждый десятый человек. Причём в США каждый второй. Дания, Гренландия, Исландия или Норвегия или или Финляндия, они почти все протестанты. То есть это, ну, такое в некоторых местах Протестантизм это прямо очень распространённая штука, это не какая-то маргинальная секта. О'кей. Я ищу в Ютубе протестантскую церковь, и дальше я там чем-то занимаюсь, какими-то своими делами, но на фоне следующие полчаса у меня идёт какая-то протестантская проповедь. И, ну, я вообще человек, скажем так, верующий, но не религиозный, и я, конечно же, после этого не стал, как это сказать, последователем протестантской веры. и у меня не появилось желания пойти в протестантский храм на богослужение там на их лекции, как это можно даже назвать. Нет, этого ничего не произошло. Но но у меня появилось некоторое представление о протестантизме как об, о направлении христианства или как способе людей встречаться и общаться. То есть у меня появилось какое-то представление. Наверняка, скорее всего, Это представление совершенно поверхностное, скорее всего, оно ложное. Если бы я встретился с каким-то практикующим протестантом и рассказал бы ему своё представление об этой в этом течении, он бы сказал типа: "Ну, это не совсем так, тут не совсем точно, давай я тебе расскажу подробнее". Но до этого там час назад у меня не было никакого представления. Ну, типа, какие-то протестанты, наверное, против чего-то протестуют. Я не протестую против ничего, поэтому меня это не интересует. А теперь я представляю, что это за течение. Так вот, в одном случае, когда женщина, судя по всему, хотела меня при привлечь в протестантскую веру, она не попала. Она не смогла меня заинтересовать. В другом случае я сам заинтересовался, изучил, потратил время где-то около получаса, потратил внимание, сделал самостоятельные выводы. В чём была разница? Ну, очевидно, раз мы говорим о контексте, разница в нём в контексте. Когда женщина ко мне обратилась, она обратилась ко мне на улице, когда я совершенно точно не хотел говорить ни о Боге, ни о вере. Вообще-то я шёл по своим каким-то делам. У меня, если я иду по улице, я иду, наверное, не просто прогуливаюсь по парку, я иду куда-то с какой-то целью. Но у меня там время, часики, да, останавливаться и говорить с кем-то о Боге в этот момент, ну, совершенно неуместно. О'кей. Как она ко мне обратилась? Она ко мне обратилась, как обращаются сектанты. А я не хочу участвовать в секте. Я не одинокий человек, я не ищу там от каких-то посторонних людей поддержки и любви. Я просто, ну, живу своей жизнью. Так вот, она ко мне обратилась в неудачный момент и использовала те слова, которые создали неблагоприятный контекст. Что сделала моя знакомая? Она вообще ко мне не обращалась, лично она обратилась куда-то как бы в пространство. Раз второе, она на меня совершенно не давила. Я изучил её публикацию тогда, когда это было удобно мне. Я открыл Википедию, когда я сам захотел. Я, так как я был с этой девушкой как-то отдалённо знаком, не было проблемы с тем, что я ей не доверял. У меня был к ней определённый, не очень большой, но всё-таки был какой-то уровень доверия, явно больше, чем к какому-то миссионеру на улице. И всё это когда, кто, какие у меня с ней отношения? Это всё вопрос о контексте. Давайте ещё разберём примеры несостоявшейся коммуникации из-за сломленного контекста. Ну вот первый пример. Есть папа и сын. Сын у сына вступает в пубертатный период, папа решил поговорить с ним об ответственном сексуальном поведении. Так, говорят, мужской разговор. При этом сам отец не отличается верностью маме, и сын об этом знает. Ну, то есть папа изменяет как бы, да? И Более того, к моменту пубертата ребёнок уже, ну, в каких-то таких контрах с родителями, потому что он там ищет самое реализацию, он хочет показать родителям, что он самостоятельный, сам со сами и там и так далее. Поэтому этот разговор сейчас нельзя будет назвать недоверительным, не даже уважительным, ну, потому что папа-то сам маме изменяет, и ребёнок не чувствует в нём авторитета, чтобы говорить об этом. И в этих вопросах ребенок гораздо больше будет доверять какому-нибудь там известному блогеру или рэперу, чем своему собственному отцу. Почему? Потому что у папы в этом вопросе нет авторитета. Другая ситуация. Пассажирский самолет разбивается, 200 погибших. В соцсетях все вот это вот начинают орать, истерить, и плакать, и ставить свечки. Аватарки ругают власть. Путин там плохой, какой-то там, не знаю, начальник Аэрофлота плохой, начальник Росавиации все плохие, всё разворовали, всё ругают. Но как бы понятно, что так как каждый день, ну, по крайней мере, в доковидные времена каждый день тысячи самолётов летали по всей России, у тебя естественным образом где-то что-то будет разбиваться. Ну, когда-то, да? И несмотря на то, что когда-то что-то разбивается, всё равно По статистике самолёт самый безопасный вид транспорта. И я к чему это рассказываю? Представьте, что за месяц до этого происшествия в типографию улетела книга Самолёт это безопасно, так и называется. То есть она сейчас будет печататься месяц и выйдет, ну вот как раз к сегодняшнему дню. А вчера, буквально, представьте, была вот эта катастрофа. А сегодня эта книга должна выйти и попасть на полки. Понятно, что магазины такие, ребят, ну давайте пару недель подождём, не будем эту книгу выкладывать на полки, потому что люди очень переживают из-за этого события. Давайте пару недель, 3 недели, месяц просто вот отложим это всё, чтобы это как бы прошло мимо. Ну давайте, ну, давайте не будем лезть на рожон. О'кей, да, нормальная тема. Но, допустим, представьте, что э, кто-то сфотографировал на складе типографии или на складе издательства эти книги, Типа, смотрите, какую книгу издаёт вот такое издательство, хотя вот везде такой траур. Понятно, что будет скандал, понятно, что люди будут возмущены, хотя рационально, по статистике, самолёт действительно самый безопасный вид транспорта. Получается, что контекст истерика вот это, да, может создать очень неблагоприятные условия для продажи какого-то продукта именно истерика, потому что Трав, это, ну, на, на мой взгляд, по моим ощущениям, это форма истерики, когда люди плачут без причины, не могут ничего сделать, просто переживают какую-то утрату. А вот ситуация из нашей политической истории, значит, Крым, премьер-министр Медведев э на каком-то, значит, мероприятии, я вот помню этот видеокадр, Медведев стоит, вокруг него какая-то охрана, а за кольцом охраны бабушки. женщины. И одна из женщин жалуется, что и у них не было индексации пенсий, то есть пенсию просто не пересчитывали, не поднимали. И Медведев говорит: "Денег нет, но он говорит у всех. Денег нету у всех. Найдём деньги", говорит Медведев, "сделаем индексацию". Ну то есть вот заметьте, он говорит: "Побусь, ищем деньги, найдём, сделаем вам индексацию, всё будет в лучшем виде". А после этой фразы сразу за ней, вот буквально в этом же предложении. Он говорит: "Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья". Ещё раз: "Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья". Сама по себе это неплохая фраза, хорошая фраза. Хорошее настроение это хорошо. Но в политическую историю нашей страны она вошла в варианте: "Денег нет, но вы держитесь. Хорошего вам настроения". И почему она вошла в историю? Это да потому что она звучит поиздевательски. Такое ощущение, что э они, ну вот, там ещё понимаете, такая картинка, такой халёон и такой рыхлый медведь, и он такой окружённый вот этими охранниками, как бы вокруг, ну, типа простой русский народ, и вот у них как бы нет взаимопонимания. Они ему истошно вопят: "Дмитрий Анатольевич, ну денег нет". Ну вот пересчитайте нам пенсию. Он говорит: "Понимаю вас, хорошее мое, денег нету у всех". И это воспринимается как: "Ну денег нет, но вы держитесь тут как бы сами решайте, да, хорошее вам настроение". И вот это звучит поиздевательски. Хотя хорошее настроение на самом деле это очень полезная штука. Вот это контекст, да, как он выглядит, как он стоит, как он держится, с какой интонацией он это говорит. Известная фраза, потом стало много её цитировали, ну и как бы по делам, действительно. Контекст вообще можно отнести всё, что происходит вокруг текста. А давайте сейчас как бы классифицируем, на чём на что нужно смотреть. Вот, например, место и время. Наше сообщение, то, что мы хотим сказать, оно уместно на этой площадке или нет? Читатель за этим пришёл или нет? Он ожидал на этой площадке увидеть что-то, что мы здесь ему показываем? Например, я однажды консультировал бизнес-здание по вопросу его выхода в TikTok. Это такая В тот момент это была социальная сеть для школьников, где они танцевали и исполняли всякие тиктоковые челленджи, ну, то есть конкурсы какие-то проходили. И меня спрашивает компания: "Как им засунуть в формат коротких видеороликов и их сложную финансовую аналитику?" Типа, вот у нас сложные большие документы, и ты вот Максим эксперт, напиши сокращай, как нам сократить сложную аналитику, чтобы вот дать им в таком простом формате. Я говорю: "Ребят, ну, упростить дело не хитрое". Ну вот, типа, тут убираем, тут убираем, тут сокращаем, типа, вот я вам сократил. Вопрос зачем? В тот год, когда это происходило, TikTok это была такая вечеринка, там были танцы, шутки, фокусы, школьники, интриги, это встречается с тем, анекдоты, как готовить и так далее, мемчики в лучшем случае. Это явно не то место, чтобы говорить о финансах. И аналитика там мне нужна, это неуместно. Ну это как пытаться изложить те же там вопросы финансов, как в каких-нибудь порнороликах, как бы и порно не получится, и про деньги ты особо там не расскажешь. Но Но время меняется, со временем предназначение соцсетей меняется, туда приходят всё более и более взрослые люди. Ну и так-то если вспомнить, давно-давно Instagram тоже был площадкой, где друзья делились фотографиями из отпуска. А сейчас это целый интернет внутри интернета. Там люди покупают, обучаются, находят себе пару, занимаются психологическими тренингами, проходят марафоны, конкурсы там активации, магазины, шмог магазины, просто там уже бесконечное количество форматов и Ну, Instagram это уже интернет внутри интернета. Может быть, там, к какому-нибудь 2025 году TikTok тоже будет своего рода интернетом внутри интернета, и там будет классная, задорная, бодрая финансовая аналитика. Может быть. Но это вот, значит, мы говорили, что контекст это про место и время. Что ещё? Контекст это про то, что происходит вокруг на фоне. Что происходит в новостях, о чём говорят друзья. А Ну уместно ли то, что мы говорим в этой ситуации? Например, ну вот как я вам показывал, там про катастроф, про э какую-нибудь, не знаю, пандемию. Ну вот классический пример. У меня студенты, ну не у меня, в школе редакторов были студенты, которые защищали диплом. Они хотели в качестве диплома сделать электронную книгу про путешествия. И начали они её делать, ну, насколько я помню, по-моему, в январе 2020. -го. А, по-моему, или в феврале. Но кажется, что в марте 20-го уже вовсю гремела пандемия, уже начинались всякие локдауны, уже людей загоняли в дома, и никаких путешествий уже как бы не было. И вот, кажется, в апреле или чи в мае, не помню, в мае, по-моему, была как бы уже такой конкретный локдаун, уже у нас была защита дипломов дистанционно, все сидели в зуме, и вот ребята презентуют книгу «Как путешествовать». И первый же вопрос ото всех был, «Ребята, а вы учли вообще, что сейчас никто путешествовать не будет?» Они сказали: "А, нет, не не учли". Ну и, по-моему, в итоге ничем этот проект и не закончился. Ну, я опять же, я точно не знаю. Тут дело в том, что а может быть, если бы не случилась пандемия, этот проект был бы уместным, хорошим, правильным, потому что люди любят путешествовать и продолжали бы путешествовать, всё хорошо. Но вот это произошло, и хотя книга, наверное, полезная, когда-то же границы откроют, когда-то же мы снова будем путешествовать по всему миру, и вот на этот случай книга понадобится. но нужно было как-то это проработать этот контекст. Ну, говорят так, если ситуация безвыходная и мне написать нельзя, ну, то есть ты 2 месяца делал этот проект, тебе нужно защищать по нему диплом, и вот тут бомбанула эта пандемия, ничего ты с ней не сделаешь, да, кошмар. Тогда нужно сказать, как минимум: "Друзья, мы понимаем, что сейчас пандемия, никто путешествовать не может. Но когда-нибудь этот ад откроется, когда-нибудь границы откроют, и тогда мы сможем что-то, что-то, что-то". То есть, как-то скорректировать этот контекст, да, хотя бы апеллировать к тому, что происходит вокруг, чтобы мы понимали, что ты говоришь с учётом текущей ситуации. Когда ты говоришь с учётом этой ситуации, для меня это становится намного более релевантным, то есть про меня, про сейчас, а не про какое-то абстрактное время, которое там не имеет ко мне отношения. О'кей, следующий раз, раздел контекста это отношение с говорящим. Что наш читатель думает о пишущем, то есть о нас? Есть ли какие-то ожидания? хорошие или плохие. Раньше мы с этим человеком общались, что ему она с говорит этот опыт общения. Например, не думает ли он заранее, что мы хотим его обмануть и на нём нажиться? Нет ли у него какой-то предвзятости? Ну, грубо говоря, если вы слышали, что полицейские в России только и хотят, чтобы брать взятки и не хотят решать проблемы, если вас на улице останавливает полицейский, какая первая мысль у вас будет? Ну, вот всё, у меня какие-то проблемы сейчас будут из-за этого полицейского, сейчас мне будет очень плохо. То есть вполне может оказаться, что наше поведение будет связано с предвзятостью, которую мы взяли из контекста, который мы сформировали на основании чужого мнения, понимаете? Была у нас проблема в Тиньков журнале, когда я работал но мы писали статьи про финансовую грамотность. Как там? Грамотно брать кредиты, не транджиря деньги, как грамотно накапливать, как выделять ненужные расходы, как их сокращать и так далее. Сами статьи я могками гордится вот до сих пор под теми статьями, которые вот там выходили при мне, я готов подписываться, говорить: "Да, это хорошие статьи". Но часто нам в комментариях писали довольно агрессивные люди, потому что, ну, так как они писали. Они говорили: "Вы вот умничаете, а вы посмотрите, как живёт настоящая Россия из-за вас, банкиров, говорят они. Мы голодаем". Мы банкирами не были. Мы деньги не никак деньгами не манипулировали в банке. Мы не занимались акциями, мы не инвестировали, мы не выдавали кредиты, мы просто делали статьи, как грамотно брать кредиты. Да. И мы наоборот даже Мы не то, чтобы не подталкивали людей э, брать кредит. Мы говорили им, когда им не нужно брать кредит, мы говорили: "Не берите кредиты на Айфоны, например". То есть мы как бы даже наоборот говорили. То есть мы пытались людям помочь, но у людей в голове была связка. Тиньков это банк, банк это банкиры, банкиры грабят народ. Тиньков журнал грабит народ. Вот у них была такая смысловая связка в голове. И понимаете, мы мы долго писали Нам потребовалось очень много времени, там порядка 4 лет, прежде чем люди, для которых, ну, до которых мы хотели докричаться, начали нас воспринимать именно как помощников и советчиков, а не как тех, кто хочет их ограбить. Это была очень тяжёлая, очень большая работа, длинная выстроить у этих людей доверие. Они должны были 50-100 раз увидеть, что Тиньков журнал это не про то, чтобы сподвигнуть их на кредиты, а наоборот, чтобы сделать их жизнь лучше. Но правда надо сказать, что такими были не все читатели. Это была какая-то отдельная, особо пассионарная группа, поэтому, ну, нельзя сказать, что все люди так к нам относились. Просто были люди, у которых срабатывала такая логическая связка. Это было неприятно, это было не смертельно, но это было. О'кей. Ещё один аспект контекста это общий какой-то тон, невербальные сообщения, которые исходят от этого автора. Например, вот если мы общаемся лично, как человек стоит? Да что он одет? Как он говорит? Он уверен, и спокоен или нервничает, там и дёргается. Одна политическая пиарщица мне такое рассказала, что если, например, в каком-то регионе паводок, э, землетрясение, какое-то ЧП и, ну, там да, в какой-нибудь деревне или в селе, ну, где-то, да? И вот, например, губернатору нужно дать интервью перед камерами там на какой-нибудь пресс-конференции выступить прямо на этом месте. Как он приезжает из райцентра, да, или из э, столицы. Как он приезжает? Он на там на автомобиле с водителем, он приезжает чистенький, он приезжает красивенький в пиджаке, как бы официальный, да? И вот в этот момент пиарщик должен его остановить, взять за рукав, сказать: "Так, Петрович, вот этот пиджак свой снимай быстро. Значит, смотри, надо сейчас рукава закатать, галстук свой снимай, давай немножко тебя тут подмажем, пыль тыр-пыр, значит, чтобы ты выглядел, как будто ты только что разбирал завалы. Петрович говорит, ну как же так, я же губернатор, а ему ответ будет такой, ты пойми, у людей травма, у людей траур, люди потеряли своих родных, и если ты сейчас выйдешь им такой красивый, ты им отправишь месседж, посыл, что ты как бы не с ними, ты какая-то власть, которая не в ситуации, не в контексте, ты не понимаешь как будто бы этих людей, ты должен быть с ними. Давай, мятые штаны, немножечко грязи, пиджак свой снимай, галстук снимай, потный, чтобы ты был, давай, постой на солнышке, пожарься немножко. Давай, это будет тебе необходимо сейчас, чтобы на людей создать, ну, как правильно, правильно на них воздействовать. Это если мы говорим про живое общение, да. Интонации понятное дело. Есть люди, которые интонируют, ну, очень виртляво такие, знаете, такие как бы быстрый, бодрый, быстро говорят тараторя-та-та -тара -тара -тара, высокий голос, фальцет, и, ну, вероятность того, что мы будем им доверять, она снижается постепенно, потому что, ну, наверное, просто нам не нравится с такими людьми долго общаться. Ну, знаете, просто вот приходит человек и такой он уверенный в себе, так он держит себя хорошо. Такой у него бархатный, спокойный голос. Это сразу такой: "Да, забери мои деньги, будь моим президентом, что угодно". А другой человек вроде бы всё хорошее говорит, и ну вот не президент, вот не не наш мужик, не по-нашему, вот он говорит и не создаёт чувства уверенности. Вот это вот общий тон, и он задаёт контекст. Это ещё раз это когда лично говорим с человеком. А можно ещё говорить о том, как выглядит текст. Мы об этом как раз сейчас поговорим в следующем клипе о том, как выглядит текст и как это влияет на наш контекст. Давайте, встретимся в следующем клипе.